И весьма довольный собой и своей блестящей речью, на составление которой он потратил не один день, муравьёв сел. В слово взяли защитники, и первым вызвался говорить присяжный поверенный, защищавший юношу бомбометателя. Господа сенаторы, господа со словные представители, я понимаю, что очень многим приходит в голову то, что защита по настоящему делу совершенно невозможно, что защиты быть не может. И поверенный тут же довольно ловко доказал, что защита быть может. Сослался на юность подсудимого, на его беспорочное прошлое и в конце концов объявил, что его участие в преступлении было чистой случайностью. Защитник здоровяка напирал на то, что участие его подзащитного не было доказано в полной мере, а показания юноши нельзя принимать во внимание, потому что мало ли кого он мог оговорить. И вообще его подзащитный Уже по своей неотёсанности и простоте не подходит для такого страшного дела, как цареубийство. Защитник женщины с чёрными глазами настаивал, что та всего лишь вела хозяйство на конспиративной квартире, но участия в убийстве не принимала никакого. Защитник изобретателя всё время препирался с председателем и утверждал, что у его подзащитного не было найдено никаких бумаг, которые указывали бы на его связь с террористами. Когда я явился к нему, Меня прежде всего поразило, что он был занят совершенно иным делом, ничуть не касающимся настоящего процесса. Погружён в изыскания, которые делал о каком-то воздухоплавательном снаряде, и жаждал, чтобы ему дали возможность написать свои математические изыскания об этом изобретении. Он их написал и представил по начальству. Вот с каким человеком вы имеете дело, патетически воскликнул защитник. Какое отношение это имеет к убийству государя? Сердито подумал Серж. Кто же ему мешал заниматься своими аппаратами? Вот и делал бы их, а не бомбы для убийства людей. Защитник Бландинки выставил её невинной жертвой обстоятельств и не забыл напомнить о том, что она женщина и дворянка. Её любовник, отказавшийся от адвоката, захлёп произнёс длинную пропагандистскую речь, которую то и дело вынужден был прерывать председатель, просивший говорящего не отвлекаться. Было поздно, за окнами уже чернела ночь, но никто не хотел уходить. Всем было интересно увидеть последний акт этого спектакля. Подсудимые сказали последнее слово. Теперь их судьба больше от них не зависела. Особое присутствие удаляется для постановки вопросов, объявил председатель. Какой странный суд, думал Серж. Сами задают себе вопросы и сами на них отвечают. Князь тряхнул головой. Впрочем, что я говорю? Мне не в номных же в конце концов судит. Схваченных положным доносом, они все замешаны и все понесут наказание. Было уже 3 часа ночи, когда члены особого присутствия вернулись из совещательной комнаты в зал заседаний, и председатель зачитал проект вопросов, на которые предстояло ответить суду. Никто уже не возражал, всем хотелось как можно скорее развязаться с этим неприятным делом. Утвердив вопросы, сенаторы и сословные представители вновь удалились в совещательную комнату, чтобы дать по ним окончательный ответ. Репортёры клевали носом, публика перешёптывалась, но никто не уходил. Обвиняемые оказались мрачными и собранными и почти не смотрели друг на друга. Но вот наконец растворилась дверь совещательной комнаты, и от Мещерского не укрылось, что обе женщины на скамье подсудимых вздрогнули. Председатель взял в руки опросный лист, бросил на него взгляд и едва заметно нахмурился. И хотя серж не в малой мере не сочувствовал подсудимым, у него на мгновение сжалось сердце. Откашлявшись, сенатор Фукс набрал воздуху в легкие и начал читать длинный, очень длинный перечень вопросов о степени виновности каждого из обвиняемых. Почти на каждый ответ оказался да виновен. Из двадцати четырех пунктов на двадцать был дан утвердительный ответ. Что же это значит, холодея, подумал князь Мещерский и поправил очки, чтобы лучше видеть. Председатель положил бумагу, повернулся к прокурору и тихим, усталым голосом предложил Муравьёву подытожить усилия прошедших дней и объявить, какое наказание заслужили подсудимые на основании решения особого присутствия. И все услышали приговором особого присутствия правительствующего сената, Все подсудимые признаны виновными в преступлениях, предусмотренных 241, 242 и 249 статьями Уложения наказаний. Прокурор сослался ещё на несколько статей и заключил: на основании изложенного подсудимые должны быть приговорены к лишению всех прав в состоянии и к смертной казни. Какая-то дама громко ахнула. По залу пробежал недоверчивый шёпот. Защитник студента пытался протестовать, напомнил, что его подзащитный ещё несовершеннолетний, привёл все возможные статьи из заграничных кодексов по поводу несовершеннолетних. Ну, ему не удалось поколебать прокурора, который сослался на какую-то туманную закорючку и потребовал оставить его решение в силе. Однако это был ещё не конец, потому что особое присутствие должно было вынести окончательный приговор. Шёл уже седьмой час утра, когда сенаторы и сословные представители Последний раз вернулись в зал из совещательной комнаты. Они подтвердили правильность решения прокурора: лишение всех прав в состоянии и смертная казнь для всех без исключения. Вконец разбитый Серж вернулся домой и сразу же отправился к Александру, который спал сном младенца. Ты хотел знать, чем кончится дело? Так вот, Муравьёв настоял на своём: их повесят. Всех? Неумелся Александр. И женщин тоже? Да. Корф немного подумал и через некоторое время сказал: "Не может быть. Их помилуют на эшафоте". Такой суровый приговор был вынесен нарочно, чтобы государь имел возможность проявить милосердие и расположить к себе общество. "Думаешь?" недоверчиво спросил Серж. "Всё-таки они убили его отца". Александр отвернулся, когда он заговорил, его голос звучал странно. "Если бы речь шла о моём отце, я бы ни за что не стал их миловать". даже если бы знал, что за это меня убьют. А впрочем, что толку гадать? Барон зевнул и подтянул на себя одеяло. Что будет, то будет, и им того не миновать. Скажи мне лучше вот что: если я решу жениться, ты будешь моим шафером. Глава тридцать третья. Воздушный корабль. Господин граф, могу ли я поговорить с вами о свадьбе? – спросил Сигизмунд Потодский. Этот разговор происходил тридцатого марта на вечере у графа Потодского. пода явился также и сенатор Строганов. Андрей Петрович расклонялся со всеми, обменивался любезностями с дамами, которые с его помощью получили белые билеты, удачно отразил несколько колкостей либералов, которые были не прочь поддеть его как судью нушимевшего процесса, и поставил на место некого философа, который патетически восклицал: "Приговор, который вы вынесли, просто ужасен! Поймите же, смертная казнь не в духе нашего народа. Но если не в духе, то никто и не придет." Парировал сенатор, насмешливо улыбаясь: "А если Семёновский плац будет забит до отказа, значит, очень даже в духе". Впрочем, добавил Строгонов: "У осуждённых есть ещё время, чтобы подать прошение о помиловании. Ну, а там уж, как решит государь. Я слышала, что их всех должны помиловать на эшафоте". Вмешалась взволнованная графиня Потоцкая: "Царствование, которое начинается с казней, не может хорошо закончиться". Графиня об выразительно улыбаясь, промолвил Строганов: "Что толку сейчас рассуждать об этом?"